И издали, разорвавшись на части, все те в копоте над головою толпы, повосставшие светлости, над головою толпы заметались и туда, и сюда. Заволновались там красные водовороты знамен и рассыпались быстро на одиноко торчавшие гребни. В таком случае, Сергей Сергеевич, поговоримте в кофейне. Отчего бы нам не в кофейне? Как так?